Глава седьмая Тем временем Луидор окончательно запутался в коридорах лувра. Раздражение накатывало с каждым мгновением. Легче разобраться в хитросплетениях парижских улочек, нежели во всех этих темных закоулках, где подчас не видно ни единой живой души. Кладбище, а не дворец! Пробормотал Луидор, оглядывая очередное место в котором оказался. Это был еще один коридор, очень узкий, полтора шага шириной и с нависающим каменным потолком, от которого веяло мраком. Пришла мысль о том, что без помощи ему не выбраться. Необходимо найти проводника, иначе он до утра будет бродить в этом лабиринте. Только Луидор об этом подумал, как заметил тень. Она появилась и исчезла в конце коридора. Он ускорил шаг, но все же старался идти так тихо, как только мог. Вскоре он достиг небольшой площадки. Справа от него оказалось большое окно, сквозь которое проникал лунный свет, прямо еще один коридор, а слева — лестница, ведущая куда-то вниз. Она вилась полукругом, Вдоль сплошной каменной стены оттого не представлялось возможным рассмотреть, куда именно она ведет. Луидор остановился. Куда же идти дальше? Пробормотал он, поглядывая то на впереди идущий коридор, то на лестницу. Даже окно стало предметом его внимания. Возможно, это явилось бы лучшим решением. Луидор уже собирался подойти к нему и оценить с точки зрения продолжения пути. Как на него хлынул свежий поток воздуха, а вслед за ним, где-то внизу, на стене, бегущей вдоль лестницы, появились отблески пламени и раздался отчетливый женский голос, полный очарования и таинственности. «Мы ждем вас, монсеньор!» В ответ раздался взволнованный мужской голос. «Поверьте, миледи, никогда прежде мне не доводилось слышать столь прекрасных слов. Я ваш должник навечно». Луидор, не спуская взгляда с лестницы, отступил назад и прижался спиной к стене. Оставаясь незамеченным, он заметил, как две фигуры, мужская и женская, появились на площадке и растворились в следующем коридоре. Луидор осторожно двинулся вслед за ними. Буквально через минуту до него снова донесся тот же женский голос. — Вот дверь, через которую вам следует вернуться. Она ведет прямиком в зал, где развлекается его величество. Смешайтесь с толпой, побудьте немного среди них, прежде чем покинете Лувр, и постарайтесь не попадаться на глаза маркизу Сенмару. Шутом его считают лишь глупцы. На самом деле, этот человек очень умен и крайне опасен. Увидев вас, он способен понять и причину вашего появления. Луидор мысленно поблагодарил незнакомку за помощь. Через мгновение он уже стоял возле двери, о которой упоминала женщина. Ошибиться было невозможно, ибо другой двери здесь не имелось. Осторожно приоткрыв ее, Луидор скользнул внутрь. Оставим его на время и проследуем за этой странной парой. Женщина шла немного впереди. В руках она держала горящий подсвечник, с помощью которого она освещала путь своему спутнику. Коридор вскоре привел к тройному разветвлению. Они повернули налево и вскоре оказались перед маленькой дверью. Женщина переложила подсвечник из правой руки в левую и, приоткрыв дверь, пропустила внутрь своего спутника. Сама она вошла лишь после того, как тщательно все осмотрела вокруг. Оба оказались в маленькой уютно обставленной комнатке. Напротив имелась еще одна дверь. Туда и направилась женщина, предварительно заперев предыдущую дверь на засов. Мужчина, как и женщина, был облачен в маску. Грудь у него бурно вздымалась. Он не сводил взгляда с двери, за которой исчезла его спутница. Дверь оставалась приоткрытой, и это обстоятельство волновало его все больше и больше. Когда из-за двери раздался женский голос, Он не сумел сдержать радостного восклицания. «Вы выразили желание встретиться со мной, монсеньор?» Голос прозвучал мягко, с некоторой долей дружественной доверительности. Заслышав голос, мужчина бросился было вперед, но был остановлен повелительными словами. «Оставайтесь за дверью. Мы можем говорить, но не должны видеться». Волю вашего величества закон для меня!» Мужчина остановился перед дверью. Отсюда он мог видеть лишь узкую полосу черного платья, темную вуаль и тонко очерченные губы. Они раскрылись, чтобы издать мягкий шепот. «Вы не назвали причину своего приезда, и вы ослушались меня. А разве мог я поступить иначе?» «Разве мог я оставаться вдали, когда вы невыразимо страдаете?» С тяжелым вздохом отвечал мужчина. «Чего стоит такая жизнь?» «Вы поступили опрометчиво, монсеньор. Приехав в Париж, вы подвергли свою жизнь серьезной угрозе. Не приведи Господи, узнает его величество. Я готов к смерти». Я видел ее в лицо десятки раз, и если уж суждено умереть, так я это сделаю, склонившись у ваших ног и повторяя ваше имя. Может ли быть смерть прекраснее? Ваши чувства заслуживают восхищения, но я не могу на них ответить, и вам это известно. А разве я прошу взаимности? Мужчина опустился на колени и, устремляя пылающий взгляд в сторону вуали, с мукой в голосе заговорил. Долгие годы страданий, мук и безнадежной любви с лихвой вознаграждены этими короткими мгновениями. О большем я и не мечтаю. Находиться рядом с моей королевой, слышать ее голос, для меня это наивысшее счастье. И даже если платой за эти мгновения станет смерть, — Что ж, я посчитаю, что Господь дал мне несравненно больше, чем потребовал взамен. — Возьмите, возьмите и уходите, — послышался с обратной стороны растроганный голос. Вслед за ним дверь слегка приоткрылась и показалась изящная женская рука, в которой лежал медальон. Мужчина сдернул с себя маску и с трепетом прижался губами к руке, принимая подарок. Рука исчезла. Послышались удаляющиеся шаги. Мужчина проводил этот звук тоскливым взглядом, а затем посмотрел на подарок. Это был миниатюрный золотой медальон овальной формы. По краям медальон был украшен крупными жемчужинами. В середине медальона сверкал алмаз, служивший замком. Он нажал на алмаз. Медальон раскрылся, открывая его взору портрет очаровательной женщины в роскошном голубом платье с короной на голове. Под портретом была заметна отчетливая надпись «Анна Австрийская, королева Франции». В то время, когда мужчина прижался губами к медальону, королева вернулась в свою почевальню где ее дожидалась герцогиня де Шеврес. Увидев, что она против обыкновения не стала снимать вуаль, она догадалась, что королеву расстроила встреча. «Избавь меня от встречи с ним», — прошептала королева. «Он страдает еще больше, а вместе с ним страдаю и я. Он заслуживает участи лучшей, чем Эшафот». Я провожу его обратно. Получив утвердительный кивок, герцогиня незамедлительно отправилась к гостю. Она застала его в той же комнате, где я оставила. Он выглядел чрезвычайно бледным, однако совершенно спокойным. Увидев его без маски, герцогиня всполошилась. — Это неразумно, монсеньор. Вы можете скомпрометировать ее величество. Мужчина без слов надел маску, а еще через минуту, бросив прощальный взгляд на дверь, за которой находилась королева, покинул комнату вслед за герцогиней. Она довела его до той самой двери, о которой упоминала, и там на прощание тихо спросила. «Монсеньор, вы можете остаться в Париже на несколько дней?» В ответ последовал попросительный взгляд. «Вы доверяете мне?» Утвердительный кивок последовал без раздумий. «Тогда ждите там же, где и в прошлый раз, я пришлю к вам верного человека». Герцогиня оставила его и ушла, а он счастливо улыбнулся. У него появилась надежда. Мужчина без особых хлопот добрался до зала. Веселье было в полном разгаре, однако в этот момент он пренебрег советам герцогини. Вместо того, чтобы остаться какое-то время вместе с остальными гостями, а лишь затем уйти, он прямиком направился к выходу. По всей видимости, его собственное настроение не располагало к веселью. Так или иначе, это решение привело к непредсказуемым последствиям. Он был настолько погружен в свои размышления, что не заметил, как налетел на другого человека. Тот, изрыгнув проклятие, свалился на мраморный пол, как подкошенный. Грохот падающего тела совпал с голосом мужчины. «Прошу прощения». Извинившись, мужчина, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Сен-Мар а это был именно тот, на кого мужчина налетел, с удивлением проследил за ним взглядом и пробормотал под нос. «Будь я проклят, если не слышал этот голос прежде!» «Точно он!» Его взгляд принял осмысленное и немного загадочное выражение, когда он устремил взгляд на мощную спину своего обидчика. Кто еще во Франции обладает столь внушительным ростом и с такой легкостью, может сбить меня с ног. Неужели сам Монмаранси осчастливил нас своим визитом? Однако самое время подняться. Сен-Мар притворил слова в дело. После этого он со всех сторон оглядел свои красочные лохмотья, в которые он успел переодеться во второй раз за этот вечер. В то время, когда он был занят своим нарядом, Король, который уже довольно долгое время искал своего любимца, направлялся прямиком к нему и делал это искусно обходя танцующие пары, не обращая внимания на то и дело звенящий рядом смех. Король подошел сзади к Сенмару мару и громко окликнул его по имени. Тот вздрогнул и резко обернувшись, тут же испустил облегченный вздох. Я уж подумал. Будто это твоя матушка пришла меня наведать. Что же в этом плохого?» Поинтересовался с любопытством король. «Ничего, если не брать в расчет моего воображения. Я всегда представлял ее вроде лодочника. Ну, знаешь, тот, что перевозит грешников с одного берега на другой. Вернее, только с одного берега на другой. Ты не в себе». Авторитетно заявил ему король. Неудивительно после такой ночки. И чем же ты занимался? Отгадывал две загадки. И как успехи? Одну отгадал. Вторая же не так проста, как кажется на первый взгляд. Я могу помочь? Если ответишь на один вопрос. Не томи, Сенмар, о чем речь? Ты ведь знаешь? Я обожаю всякого рода загадки. — Хорошо, — невозмутимо согласился Сен-Мар. — Тогда помоги понять, что бы чувствовал, к примеру, Карл VII, если опять же представить, что один из его полководцев, к примеру, Дюнуа, бросает армию и самовольно отправляется в Париж. Король морщился на протяжении всего последнего диалога Сен-Мара. Когда тот закончил, король первым делом указал ему на ошибку в рассуждениях. Слишком запутанно и непонятно. Потом Дюнуа никогда бы не поступил подобным образом. Этот человек ценил честь выше всего остального. Это сказано образно. Образно, Людовик. Просто представь себе такую картину. Хорошо, представил. Но то время, о котором ты упомянул, и Карл VII не мог находиться в Париже. Настало время поморщиться с Эн мару Просто представь и ничего больше. Нет ничего проще. Какой же выход? Все просто, мой друг. Если такой человек, как Дюнуа, забыл о своем долге, следовательно, им двигало нечто такое, что превыше... И что в твоем понимании может оказаться превыше долга?» перебил короля Санмар. Любовь. Что ж еще? с некоторым удивлением ответил король. А ты знаешь редкий случай, когда я склонен с тобой согласиться? пробормотал под нос Санмар. Удивительно. Но в качестве результата мы получаем странную картину. Ум лишенный наблюдательности превращается в жалкое зрелище. Ты это о чем, бездельник? А все той же загадки, Людовик. И ты не объяснишь мне смысл своих вопросов? Не будем менять порядки, установленные в королевских дворцах? Что ты имеешь в виду? Король узнает все последним. Ты сам установил это правило, так что я просто не осмелюсь его нарушить. Король... Собиравшийся сделать внушение своему любимцу, неожиданно повернул голову в сторону полицейского, который в эту минуту проходил мимо них, настороженно оглядываясь по сторонам. — Какого черта вы здесь делаете? — резко спросил у него король. Услышав голос короля, полицейский не растерялся. Он низко поклонился и уж потом ответил. — Защищаю жизнь моего короля. Сен Расхохотался и, указывая на мушкетеров, то и дело мелькавших в непосредственной близости от короля, и зорко следивший за всеми, кто оказывался рядом с ним, весело произнес. «Вы полагаете, роты мушкетеров недостаточно для охраны короля? И от кого его следует охранять? Во дворце орудует разбойник», — решился ответить полицейский. Этот разбойник способен разве ворон пугать или таких же негодяев, как и он сам? Здесь он не появится, могу вас заверить. В этот миг сразу несколько дам подбежали к королю и, схватив его за руки, с хохотом потащили в центр зала. Король отбивался лишь для вида. Ему самому понравилась эта неожиданная выходка. Музыка заиграла с новой силой. Его Величество с огромным удовольствием стал танцевать одновременно с несколькими дамами. Сен-Мар, усмехаясь под нос, прошел вперед. Он наблюдал за королем и не замечал окружающих. Тем более, что вокруг него началось твориться нечто невообразимое. Подражая королю, все вокруг начали танцевать, меняя своих партнеров по несколько раз за один круг при всей своей наблюдательности не заметил, каким гневным взглядом его проводил тот самый полицейский, с которым он беседовал. На самом деле это был вовсе не полицейский, а Луидор. Его остановили в тот самый миг, когда он собирался подойти к своему начальнику. Тот испортил ему весь праздник, и Луидор полагал, что будет справедливо, если он поступит точно так же. Однако диалог с Сенмаром несколько изменил его планы. Глядя на его спину, Луидор размышлял о том, каким образом его наказать. сен ему понравился, но оставлять оскорбления безнаказанным он не мог. В особенности, учитывая тот факт, что Сенмар уже во второй раз поступил таким непочтительным образом. Решение пришло неожиданно. На глаза Луидору попался кружевной воротник, облегающий шею Сен-Мара. Это был единственный приличный предмет одежды из всего наряда. Этот воротник по непонятной причине вызвал волну раздражения у Луидора. То и дело, петляя среди танцующих, он направился в сторону Сен-Мара. И вот и злосчастный воротник. Луидор высвободил правую руку и, не останавливаясь, нанес хлесткий удар по затылку своего обидчика. Воротник полетел на пол вслед за хозяином. Звук удара и крик Сен-Мара одновременно эхом разлетелись по всему залу.